Глава 20 полоса препятствий грозила реальной смертью, в пекле ничего не делали наполовину. Зато Аманда Маркс была теперь с ними. Тоже ползла по проволоке над болотом, про которое поговаривали что в нем обитают водяные щитомордники, потому что так оно и было. Никто из них не смотрел вниз, ибо какой в этом смысл? Они добрались до противоположного берега, нашли закладку с оружием и продолжили движение. Кивком головы Маркс показал Рил отклониться вправо, а Роби влево. Тридцать секунд спустя по ним открыли огонь стреляли боевыми. В мире Роби и Рила обязательно наступал момент, когда по-другому быть не могло. Пули свистели у них над головой, но они продвигались вперед. У них была миссия и была цель. Как только они доберутся до цели, обстрел прекратится. Маркс держалась сзади, поскольку испытание предназначалось для двоих но она пристально следила за своими подопечными сразу по нескольким причинам. Она поражалась тому, как слаженно работают вместе Робби и Рилл. Казалось, оба знали, о чем думает другой. Меньше чем за двадцать минут они справились с заданием, и Маркс отдала приказ прекратить огонь. В машине по пути обратно Маркс сказала им, что их ожидает гость. «Кто еще?» — спросил Робби. «Один ваш хороший знакомый». Автомобиль высадил их примерно в миле от комплекса и отъехал. Минуту спустя Синий вышел из-за деревьев и приветствовал их. «Выглядите оба отлично», — сказал он. Синий, как обычно, был в костюме при галстуке в начищенных ботинках. В лесу он выглядел максимально чужеродно. Несмотря на седые волосы и морщины на лице, глаз у него был острый, а рукопожатие крепкое. Рил обняла его и шепнула на ухо. — Спасибо. Робби выжидающе уставился на синего. — Мне позвонил один человек, тот, кто проводил с вами здесь собеседование. Начал он. Робби и Рил переглянулись. Рил сказала. Мужчина или женщина? Синий ответил. Мужчина. Он извиняется за то, что собеседование затянулось и что вы немного промокли. Мило с его стороны. Фыркнул Рил. Он также сказал, что существует план Б. На случай, если вы не пройдете проверку. «И в чем этот план «Б» состоит?» — спросил Робби. «На самом деле это не план, а другая команда. Команда «Б» для предстоящей миссии. Хотя предпочтение, конечно, отдается вам». «Мы польщены», — прокомментировал Рил. «А в чем заключается миссия, мы знаем?» «Это известно только одному человеку в конторе». «И этот человек не я». «Одному?» — изумился Робби. «Значит, это Эван Такер», — предположил Рил. Синий кивнул. «Крайне необычно. Я привык к тому, что круг посвященных бывает узким, но узкий круг из одного — это уже проблема». «Пока что нам удается выживать». «Сказал Эрил. Думаете, это вскоре изменится?» «Нет смысла играть словами. Это никому не нужно. Директора разрывает противоречия. Факты, которыми я располагаю, подтверждают, что он на самом краю. Директор нуждается в вас и одновременно хочет наказать. И до сих пор не ясно, что победит». «Он хотел под пыткой...» «Выбить из нас признание», — сказал Робби. «Из чего я делаю вывод, что побеждает карательная сторона?» Синий кивнул. «На первый взгляд так может показаться, но на самом деле все сложнее. Похоже, он меняет мнение не то что каждый день, а каждый час». «Откуда такая осведомленность?» — спросил Робби. — Мы же разведчики, — ответил Синий с улыбкой. — И нет закона, запрещающего нам использовать свои ресурсы внутри агентства. Робби глянул на Рил. — Так вот, почему Такер приезжал сюда. — Он приезжал повидаться с вами? — спросил Синий. Робби сказал. — Он хотел заверить нас, что нет никакой личной вендетты. — А все, чему мы тут подвергаемся, включая пытки, — это часть проверки. — И вы ему поверили? — поинтересовался Синий. — Черт побери, нет! — рявкнул Рил. — Может, у вас найдутся и ресурсы, чтобы прекратить его вендетту против нас? — Над этим уже работают, и достаточно успешно. «Люди в агентстве начинают верить в виновность бывшего номера второго и аналитика. Они предатели и погибли за дело. К сожалению, ни один из этих людей не является начальником ЦРУ». «Мы правильно понимаем, что с президентом была заключена сделка?» — спросил Арил. «В этом-то и загвоздка. Миссию инициировали из Белого дома». «Мне известно о совещании в операционном штабе, где участвовали только президент, директор ЦРУ и СПНБ». Рил удивилась. «А как же вице-президент?» «Не присутствовал. Кажется, впервые в истории. Буквально только эти трое, и никому не известно, с кем они совещались по спутнику». В нарушение обычного протокола. Значит, вице-президента не было? протянул Робби. Синий покачал головой. Подозрительно, поскольку он всегда участвует в переговорах такого рода. Подождите минутку. Так вы думаете, что они беспокоятся о переходе власти? Быстро спросил Рил. В случае импичмента. Синий кивнул. — Да, именно так я и думаю. — Они не задействовали ВП, чтобы власть перешла к нему, если его шефу дадут под зад, — сказал Робби. — Это кое-что объясняет. — Тяжкие преступления и проступки, — сказал Арил. — Вот что по Конституции карается импичментом. Хотя трактовать эти понятия можно по-разному. «Но в разведке должны были ходить какие-то слухи», — предположил Робби. «Убийство главы государства», — заключила Рил и жестко глянула на синего. «Речь об этом?» «Хотел бы я быть уверен, но не могу». «Мы убили Ахмади до того, как он пришел к власти в Сирии по этой самой причине», — сказала Робби. Он еще не был главой государства, иначе это было бы противозаконно. А Бен Ладен был террористом, а не главой государства, — добавил Арил. Синий взвесил их слова, глубоко вдыхая бодрящий горный воздух. Есть очень немного мишеней, ради которых президент подставит свою шею. В политическом смысле. Совсем немного поддакнул Робби. «Это не может быть просто диктатор, измывающийся над своей страной. Саддама Хусейна повесили его соотечественники, не мы. Африка не столь важна для нас географически. Она не угрожает национальным интересам». «Мне в голову приходят только две кандидатуры», сказал Рил, «и обе — чистое самоубийство для того, кто спустит курок». Она поглядела на Синева. Его даже не придется помечать крестиком. Мишень будет повержена, но и команде, выполняющей миссию, не жить. Они попадут в страну, но обратно не выберутся. Иными словами, мы покойники. Синий кивнул. Следовательно, можно считать, что директор разрешил свой конфликт. Но опять же, на данный момент.